Повествование Гаса Лендера. Глава 15. 7 ноября по 11 ноября. Из этого момента у Попа появилась новая миссия. Ему предстояло найти способ сблизиться с Артемусом Марквизом, выяснить как можно больше и докладывать мне через определенные промежутки времени. Однако здесь, перед началом нового приключения, мой молодой шпик побледнел. Мистер Лендер, со всем моим уважением, но это невозможно. Почему? Да, не отрицаю, я я являюсь довольно известной личностью в местных масштабах, только у меня нет оснований считать, что мистер Марквис знает о моем существовании. Хоть мы и маршируем в одной роте, мы с ним не знакомы, а у меня, как у салаги, мало ресурсов для любого рода сближения». Нет-нет, заверил он меня, так не пойдет. Вытянуть имя из члена молитвенного отряда — это одно, а вот втираться в доверие к кадету первого класса — совсем другое. Уверен, вы найдете способ, — сказал я. Вы можете быть очень обаятельным, когда беретесь за дело. Но что мне искать конкретно? Боюсь, мистер По, пока не знаю. Мне кажется, первая задача — завоевать доверие мистер Марквиза когда вы добьетесь этого, вам придется держать глаза и уши открытыми. Он продолжал отнекиваться, и тогда я положил руку на его плечо и сказал, «Мистер По, если кто и способен на такое, так только вы». Признаться, я действительно в это верил. А иначе разве допустил бы, чтобы от него целую неделю не было вестей? Правда, к вечеру четверга меня стало посещать отчаяние, Я уже начал разрабатывать свою защиту перед Хичкоком, когда услышал стук в дверь номера. Я открыл дверь, но коридор оказался пуст. На полу меня ждал пакет из простой коричневой бумаги. Чего я ожидал? Отрывочных разведданных, кратких сводок. Но, конечно, ПО соорудил целый манускрипт. Великое множество страниц. Одному Господу известно, как он нашел время, чтобы все это написать. Все знают, какой строгий начальник Тайер. Подъем на рассвете, утренние учения, трапезы, занятия, учебные сборы, построения, отбой в 9.30. У кадетов остается не более 7 часов на сон. Глядя на отчет за неделю, я бы сказал, что спал он меньше своих обычных четырех. Я прочитал его на одном дыхании, и он доставил мне огромное удовольствие, отчасти потому, что, как все повествования, рассказывал немало о самом авторе, немало такого, чего сам автор не желал бы поведать. Отчет Эдгара Алана По гостосу Лендеру. 11 ноября. Далее следует краткая история моего расследования, проведенного до настоящей даты. «Я предпринял все меры, чтобы быть как можно ближе к фактам, точность, мистер Лендер, и исключить лирические отступления, которые могут стать для вас раздражающим фактором. Если я буду грешить фантазированием, нижайше прошу простить меня, ведь это не просто право поэта, а его рефлекс, и нельзя вырвать из души призвание». Думаю, удивлю вас, поведав, какие почти непреодолимые испытания встали на моем пути, когда я пытался сблизиться с Артемусом Марквизом. Так вот, большую часть ваткрестного вечера и утро понедельника я потратил на обдумывание проблемы. В конечном итоге, придя к определенному выводу, а именно, что добиваясь внимания молодого Марквиза, я буду вынужден выставить себя на публичное обозрение таким образом, каковой свяжет меня с его самыми глубокими и, пожалуй, не ошибусь, самыми темными симпатиями. В связи с этим, в понедельник, как только закончилась утренняя перекличка, я без промедления отправился в госпиталь, где предстал перед доктором Марквизом. Добрый джентльмен спросил, что меня беспокоит. Я ответил, что меня сильно подташнивает. — Дурнота, что ли? — воскликнул доктор Марквиз. — Позвольте пощупать ваш пульс очень частый. «Итак, мистер По, сегодня никуда не выходите и лечитесь. Сестра даст вам порошок. А завтра вернетесь в строй, будете выполнять упражнения и вести энергичный образ жизни. Это поможет». Вооруженный лекарством и справкой об освобождении, я далее предстал перед сержантом Джозефом Локком, который в тандеме со своими командирами проводил построение на завтрак. Я сразу заметил в рядах мистера Артемуса Марквиза. Несколько слов мистер Лендер о его внешности. Ростом примерно 5 футов и 10 дюймов. Стройный, с хорошей фигурой, с карими глазами и каштановыми волосами, вьющимися так сильно, что цирюльникам Академии очень трудно их укротить. Примечание. 5 футов 10 дюймов, около 178 сантиметров. Конец примечания. Имея все привилегии кадета последнего курса, он даже начал отращивать усы, которые подстригает с большой тщательностью. Такое впечатление, будто у него на губах, довольно пухлых, постоянно играет улыбка. Полагая, он считается красавцем и более впечатлительная душа, наверняка предположила бы, что в его красоте возродился сам Байрон. После прочтения справки доктора Лок сурово нахмурился. Сознавая, что завладел вниманием аудитории И, в частности, молодого Марквиза Я воспользовался оказией объявить Что в дополнение к дурноте Меня сразила еще более страшная болезнь Приступ Гран-Энуи Примечание Великого томления С французского Конец примечания Гран-Энуи? Раздраженно воскликнул лейтенант Ярко выраженного характера Сказал я На это самые проницательные кадеты захихикали. Другие, однако, расстроенные задержкой, начали недвусмысленно выражать свое недовольство. «Что это за зверюга? Эй, гони ее прочь, папаша!» С крайним сожалением я вынужден дать пояснение к прозвучавшему прозвищу. По сравнению с моими однокурсниками, я выгляжу значительно старше, в чем нет ничего удивительного, потому что лет мне больше, чем им мой сосед по комнате, мистер Гибсон, для сравнения, выглядит лет на 15 Ходили непристойные слухи, что изначально в академию был зачислен мой сын, а потом зачисление перешло на меня в связи с предполагаемой безвременной смертью юноши. Идиотские выходки были прекращены адъютантом кадетов, и я с радостью сообщаю, что большинство парней из моей роты взирали на происходящее без комментариев. Одним из них был Артемус Марквис. Тем временем Лок продолжал распаляться. Хотя я предпринял все меры, чтобы убедить его в том, что состояние моего здоровья внушает серьезные опасения, он отмел мои доводы и предупредил, чтобы я следил за собой, иначе он будет вынужден писать рапорт. Заявив о своей невиновности, я сказал, что он сам может спросить у доктора, если хочет. Произнося эти слова, мистер Лендер, я совершил крайне рискованный поступок. Взглядом нашел в толпе Артемуса Марквиза и незаметно, но вполне красноречиво подмигнул ему. «Если б Марквиз был более благочестиво настроен по отношению к отцу, он, вероятно, глубоко оскорбился бы и, следовательно, сразу лишил бы меня надежды на сближение. Вы спросите меня, почему я счел целесообразным подвергнуть себя такой опасности?» Я, видите ли, уже давно пришел к выводу, что человек, радостно отвергающий религиозную традиционность, с такой же готовностью отвергает и семейную. Признаю, у меня не было заведомых доводов, однако мои предположения вскоре подтвердились веселой гримасой на лице молодого человека. Я услышал, как он сказал, «Это правда, лейтенант, отец говорил мне, что никогда такого не видел». Мой восторг по поводу такого поворота событий подтолкнул меня к новым действиям. Сержант Лок уже поворачивался к Артемусу, намереваясь отчитать его за дерзость, и я громко, чтобы все слышали, заявил, что приступы моей болезни сильнее всего проявляются во время богослужения. «Боюсь, придется пропустить службы», — многозначительно произнес я, — «как минимум три последующих воскресенья». Я увидел, как рука Артемуса метнулась к рту, чтобы скрыть то ли смех, то ли потрясение, не могу сказать. Сержант же Лок накинулся на меня с еще большим рвением. Противоестественно низким голосом он обвинил меня в неподобающей наглости и выразил мнение, что один или два дополнительных нарядов караул поспособствуют моему излечению. Полистав свой вездесущий блокнот, Он вознаградил меня тремя штрафными баллами и добавил четвертый за плохо начищенные сапоги. «Мистер Лендер, я вынужден прервать повествование и слезно молить вас о том, чтобы вы поговорили с капитаном Хичкоком. Я никогда не пошел бы на столь наглое нарушение если б не ставил во главу угла дела, порученное Академией». Штрафные баллы меня волнуют не сильно, а вот дежурство в карауле стало бы огромной обузой для нашего расследования, да и для моего здоровья тоже. Лок приказал мне возвращаться прямиком в казарму со строгим наставлением, что мне лучше быть там, когда с утренней инспекции придут офицеры. Я внял его словам и честно сидел в квартире 22 в южных казармах, когда вскоре после 10 часов раздался стук в дверь». Представляете мое удивление, мистер Лендер, когда я увидел, как в комнату входит сам командир. Я тут же вскочил и принял стойку смирно и с облегчением увидел, что кивер и мундир аккуратно висят на деревянных штырях на стене, а кровать тщательно заправлена. По неизвестной мне причине капитан Хичкок распространил свою инспекцию дальше обычных границ и решил смотреть и гостиную, и спальню даже прокомментировал состояние щетки для обуви. Когда инспекция закончилась, он спросил, в чрезвычайно ироничном тоне, я бы сказал, «Как обстоят дела с моей дурнотой?». Я позволил себе лишь уклончивый ответ. Затем капитан Хичкок предписал мне прекратить настраивать против себя Локко. Я заверил его в том, что это никогда не входило в мои намерения. Едва ли мои заверения удовлетворили командира, но он ушел». Остальная часть дня прошла в бесплодном изучении наук, алгебры и сферической геометрии, ни одна из коих не являет собой серьезного стимула к развитию моих познаний. Ко всему этому следует добавить перевод нудного отрывка из истории Карла XII Вольтера. К середине дня мне так хотелось отвлечься, что я даже позволил себе писать стихи. К сожалению, смог сочинить не более нескольких строчек, так как меня одолевали воспоминания о другом стихотворении, надиктованном невидимым присутствием, о котором я уже упоминал. Мрачные размышления были прерваны звуком камня, ударившегося в окно. вскочив со стула, я открыл раму. И каково было мое изумление, когда я увидел внизу во дворе Артемуса Марквиза. «Ты по, да?» — крикнул он. «Да». «Давай к нам сегодня вечером, в 11 Номер восемнадцать в Северных». Не дожидаясь ответа, он пошел прочь. Больше всего меня поразило то, как громко Марквис огласил свое приглашение. Как-никак старшекурсник приглашает Салагу принять участие в незаконном мероприятии после отбоя. Все это он произнес «Агорже де Плуайе». «Примечание» во все горло, с французского, конец примечания. Могу лишь высказать предположение, что статус сына одного из членов преподавательского состава Академии наделяет его, во всяком случае в его восприятии, определенным иммунитетом к репрессиям. Не буду, мистер Лендер, перегружать вас подробностями хитростей, посредством которых я покинул казарму вскоре после отбоя. Ограничусь тем, что два кадета, делящие со мной комнату, заснули очень быстро, и благодаря этому, а также легкой походке и сообразительности, я предстал перед обитателями помещения номер 18 в северных казармах за несколько минут до назначенного часа. Как я обнаружил, все окна в комнате были завешены одеялами. Из общей столовой были тайком принесены хлеб и масло, а из офицерской – картошка, на чьем-то гумне отловили курицу, в саду у фермера декойпера набрали корзину красных в крапинку яблок. Естественно, будучи единственным допущенным салагой, я стал объектом любопытства, хотя один из присутствовавших обратил всеобщее внимание на то, что своего одобрения на это он не давал. То был кадет первого класса Рэндольф Боллинджер из Пенсильвании, и он не упускал любой возможности подколоть меня». Ну-ка, папаша, поговори с нами по-французски. Эдди, мальчик мой, не пора ли тебе в кроватку? Кажется, всем пора на подышамбар. Примечание. Ночной горшок. С французского. Конец примечания. Едва ли мне нужно напоминать вам о том, что «по» при произнесении по-французски созвучно с моей фамилией. Поскольку никто не последовал его примеру, я сначала не понял, почему он на меня так взъелся, и только потом, по некоторым намекам, догадался, что он сосед Артемуса по комнате. Из этого я сделал вывод, что он сам себя назначил стражем круга общения Артемуса и выполняет эту обязанность с рвением Цербера. Если б я мог быть самим собой, мистер Лендер, я заставил бы этого Боллинджера ответить за насмешки. Однако, помня о своем долге перед вами и Академией, был вынужден прикусить язык. Остальные, и я говорю об этом с облегчением, были настроены на то, чтобы загладить грубость Боллинджера. Я связываю это в значительной степени с Артемусом, который проявил неподдельный интерес к моей скромной истории. Узнав, что я публикуемый поэт, не могу сказать, что я по своей инициативе выдал эту информацию, Также под большим нажимом пришлось огласить мнение миссис Сары Джозефа Хейл, которая сочла нужным восхвалить фрагмент моей поэзии как пример выдающихся дарований. В общем, узнав о моем призвании, он тут же потребовал публичного чтения. Что оставалось делать, мистер Лендер? Только согласиться. Примечание. Сара Джозефа Хейл, 1788-й, 1879. -й. Американская писательница и борец за права женщин. Конец примечания. Если честно, то единственная реальная трудность состояла в том, чтобы подобрать произведение под стать случаю. Аль-Аарааф слишком заумен для непрофессиональной аудитории, к тому же не закончен. Что до Тамерлана, то я заслужил высокую похвалу за заключительную строфу, однако было очевидно, что здесь подойдет что-нибудь попроще. И я решился на эпиграмму на сержанта локка Тут же я узнал, что за годы службы в академии этот офицер со злыми глазами не раз писал докладные на кое-кого из присутствующих, в том числе и на Артемуса. Так что они на ура приняли мои вирши, сочиненные прямо там, на месте. Признаюсь в этом, рискуя показаться хвостуном. «Он выше для тысяч людей», чем однофамилец-философ, тот гений по части идей, а этот по части доносов. Примечание. Имеется в виду Джон Локк, 1632-1704, оказавший значительное влияние на развитие современной теории познания и классической версии идеологии либерализма. Конец примечания. Это спровоцировало смех и одобрительные возгласы. Меня всячески хвалили и потребовали пасквилей на других офицеров и преподавателей. Я старался как мог и даже рискнул перевоплотиться в самые яркие объекты насмешек. Все пришли к единому мнению, что особенно хорошо мне удался профессор Дэвис. А когда я спародировал его привычку наклоняться вперед и орать, то есть как, мистер Марквис? В общем, вы никогда не слышали такого восторженного рева веселье не участвовал только один человек, вышеупомянутый Боллинджер. Я не вспомню все слова его замечания, однако суть состояла в том, что мне следовало бы развлекать дам в Саратоге, а не тратить выдающиеся дарования в подобном месте. Примечание. Имеется в виду город Саратога-Спрингс на востоке штата Нью-Йорк, минерально-водный курорт. Конец примечания. К счастью, от необходимости отвечать, меня спас добрый Артемус, который пожал плечами и сказал «Не только по. Мы все зря тратим здесь время». На это один из парней высказал мнение, что единственная веская причина поступить в академию – познакомиться со всякими женщинами. Это опять вызвало гомерический хохот. Вы, мистер Лендер, и сами мужчина, поэтому вас не удивит тот факт, что разговор вскоре перешел на дамские формы, которые нам довелось увидеть за последние недели. Можно было подумать, что эти несчастные ребята не обнимали женщину лет 20, с таким жаром они обсуждали детали. Потом кто-то из присутствующих предложил Артемусу достать телескоп. Я сначала решил, что это неудачная метафора, но на самом деле из чехла был вынут настоящий телескоп скромных размеров. И Артемус установил его на три ноги и повернул к окну в направлении юг-юго-восток. После тактичных расспросов я узнал, что будучи еще с Алагой, Артемус во время своих ночных изысканий обнаружил стоящий далеко-далеко дом, в окне которого появлялась полураздетая молодая женщина. Ее видели только Артемус и Болинджер, и более никто. Однако сама возможность хоть одним глазком взглянуть на неуловимое видение женщины заставляла парней подходить к окуляру. Я единственный такого права был лишён, в связи с чем пришлось вытерпеть насмешки Боллинджера и еще одного или двух парней. Я не счел себя обязанным отвечать на их нелепые обвинения, и когда они поняли, что их усилия ни к чему не приведут, вскоре унились». Вероятно, мое поведение еще сильнее расположило ко мне хозяина, потому что к концу вечеринки Артемус особо отметил, что будет рад видеть меня на карточной игре в среду вечером. «Придешь, По, а?» Это было сказано тоном, достаточным, чтобы подавить любые возражения в зародыше. Последовавшее затем молчание дало ясно понять, что в этой группе Артемус наделен монаршей властью, И его корона не оспаривается, хотя он и носит ее с беспечностью. Единственная проблема, с которой я столкнулся, приняв приглашение молодого Марквиза, состояла в скудости наличности. По причинам, слишком сложным, чтобы их перечислять, я почти полностью истратил свою стипендию в 28 долларов за этот месяц. Я подумал о том, чтобы попросить вас, мистер Лендер, выдать мне капитал, Однако в конечном итоге спас тархил мой сосед по комнате, который поддержал меня о момент критик и великодушно судил две купюры из своего личного запаса, вдобавок трем, одолженным в октябре, как он мягко напомнил. Примечание. О момент критик. Критический момент с французского. Конец примечания. Так что в среду вечером с деньгами в руках я храбро поднялся по лестнице и снова оказался в номере восемнадцать северных казарм. Артемус выразил радость по поводу моего появления и с видом любезного хозяина познакомил меня с парнями, которые не присутствовали на той вечеринке. Представлений нужды не было, так как мои подвиги на нире «Вер де Сусьете» обсуждались уже и в столовой, и на плац параде, и кадеты, которые тогда не присутствовали, горели желанием услышать эпиграммы на наименее любимых своих персонажей. Примечание. верды сусьете» — гражданской поэзии с французского, то есть поэзии с ярко выраженной гражданской позицией. Конец примечания. Боюсь, в список попал и капитан Хичкок. Не могу вспомнить четверостишья, на которое он меня вдохновил, Знаю только, что там была рифма на крючок. По крайней мере, в одном это собрание отличалось от предыдущего. Кто-то из кадетов тайно пронес бутылку пенсильванского крепкого виски. Спасибо, Лядивин Пэтси. Примечание. Лядивин, божественный, с французского. Конец примечания. Один вид выпивки распалил мою кровь. Играли мы, мистер Лендер, в Экарте, мою любимую игру. Я часто играл в нее, будучи абитуриентом Верджинского университета. Думаю, вы не удивитесь, когда узнаете, что уже на втором круге я оказался в выигрышной позиции, во многом благодаря замешательству Боллинджера, который, захмелев, не объявил, что у него король Треф и, следовательно, потерял ставку. Я был бы счастлив весь вечер выигрывать его пятицентовики, если б не обратил внимание на непреднамеренную жертву моих козней, на Артемуса. Он все сильнее раздражался, и по ряду замечаний, слетавших с его губ, я догадался, что это не первый раз, когда он терпит убытки, и наверняка не последний. С его раздражением росло и мое беспокойство. Приложив столько сил, чтобы оказаться в храме его симпатий, я не мог допустить, чтобы все достижения были сведены на нет таким ничтожным занятием, как карточная игра. Поэтому, мистер Лендер я повернулся спиной к своей гордости и двинулся в сторону дружелюбия. Сделал так, что Артемус выиграл, а сам закончил вечер с убытком в 3 доллара и 12 центов. «Мистер Лендер, здесь я должен сделать паузу и обратиться с просьбой погасить этот долг, так как траты были сделаны исключительно на службе Академии. Если б мистер Аллен держал данное им слово, у меня не было бы нужды просить вас об этом, однако финансовые затруднения не оставляют мне иного выбора. Да, сэр, не так уж мало для человека отказаться от мирских сокровищ, пусть и скромных, когда они сами идут к нему в руки. Однако мои потери, ведь именно так они были оценены неискушенными зрителями, вызвали безграничное сожаление товарищей, в частности Артемуса, и настроили их на еще более дружелюбный лад по отношению ко мне. И я понял, что настал самый подходящий момент для нашего дела, поэтому с величайшей осторожностью и тактом повернул нашу беседу на тему Лероя Фрая. Я сообщил им, что вы, мистер Лендер, опрашивали меня в связи с тем, что у вас сложилось ошибочное мнение, будто я являюсь близким другом Фрая. Это повлекло за собой обсуждение волнующей нас проблемы. Не буду утомлять вас, мистер Лендер, подробностями. Скажу только, что теперь вы стали легендарной личностью под стать Бонапарту или Вашингтону. Один из присутствующих заявил, что вам достаточно прочистить горло, чтобы вынудить преступника признаться в всадеянным. Другой, что вы способны разоблачить убийцу, понюхав след от его большого пальца на подсвечнике. В глазах же лично Артемуса считаю необходимым доложить об этом. Вы выступаете безобидным джентльменом, способным скорее ловить рыбу, чем негодяев. Если его высказывание не кажется вам забавным, вы, мистер Лендер, улыбнетесь хотя бы глупости малого, совершенно не представляющего себе вашего истинного лица. Разговор постепенно затронул самого Фрая. По признанию одного из собравшихся, бедняга никогда нигде не был первым, он даже не умел правильно установить теодолит, и поэтому смерть стала его единственным достижением, принесшим ему известность. Примечание. Теодолит – угломер, использующийся в различных работах, связанных с измерением параметров ландшафта. Конец примечания. Все сошлись на том, что что на небосклоне Академии Фрай занимал столь малое место, что его никогда не сочли бы способным на такой важный и ужасный акт самоуничтожения. Да, мистер Лендер, до сих пор бытует мнение, что Лерой Фрай собственноручно покончил с собой. Еще что интересно, все убеждены, что в тот вечер он собирался на любовное свидание. Как эти два предположения согласуются выше моего понимания?» хотя один кадет второго класса выдвинул версию, что Фрай повесился от отчаяния, когда его отвергла дама, с которой он должен был встретиться. «И кто же эта дама, что согласилась встретиться с таким?» — воскликнул кто-то. Перекрывая смех, вызванный этим вопросом, Боллинджер спросил. «Артемус, как насчет твоей сестры? Ведь Лерой был безум от нее, да?» В комнате воцарилось грозное молчание. Кажется, одиозный Боллинджер едва не поставил под сомнение честь дамы. Такое обстоятельство заставит любого джентльмена потребовать объяснения, что я и собирался сделать, когда Артемус остановил меня, дернув за рукав. Его лицо светилось странной безмятежностью, и я испытал великое замешательство, когда услышал, как он сказал «Ладно тебе, Рэнди, ты сблизился с фраем больше, чем кто-нибудь из нас». Боллинджер ровным тоном произнес, «Не могу поверить, что я был ему ближе, чем ты, Артемус». Так как молодой Марквис не ответил на его выпад, комната опять погрузилась в молчание, такое глубокое и такое напряженное, что никто не решался его нарушить. И тут Артемус поставил нас всех в тупик, расхохотавшись, а затем к нему присоединился и Боллинджер. Только смех их был отнюдь невеселым, Нет, мистер Лендер, их смех был скорее истерического порядка, типичный для состояния, когда нервы натянуты до предела. Лишь благодаря усилиям самого Артемуса мы смогли восстановить дух разгульного веселья, с которого начинался вечер. Однако больше никто не затрагивал тему Лероя Фрая, и когда время перевалило за полночь мы уже успели скатиться к банальностям, безопасным для наших усталых умов». Незадолго до часа ночи я заметил, что кадеты один за другим стали расходиться, пока нас не осталось четверо. Я тоже собрался уйти. Артемус встал вместе со мной и предложил, нет, фактически потребовал, стать моим сопровождающим на пути в казарму. Лейтенант Кейс, пояснял он, в последнее время стал ходить по коридорам в каучуковых галошах. Таким образом, за неделю ему удалось поймать пять кадетов, прервать три попойки и конфисковать шесть пенковых трубок. «Меня тоже могут запросто сцапать», было сказано мне, «если я окажусь без эскорта». От всей души поблагодарив, я заверил его в том, что с радостью рискну. «Ну тогда, по, спокойной ночи!» Он хлопнул ладонью о мою ладонь и добавил «Воскресенье приходи на чай в дом моего отца. Там будут и другие ребята». То, что произошло дальше, боюсь, касается Артемуса лишь косвенно. Поэтому я долго размышлял, уместно ли пересказывать все это вам, мистер Лендер. Но помня о своей миссии рассказывать всё, продолжаю. Вскоре я обнаружил, что лестничная клетка северных казарм погружена в почти непроглядную темноту. Пробираясь на ощупь, я споткнулся, и, возможно, скатился бы кубарем, если б не ухватился за изгиб погашенного настенного светильника. Держась за перила, я преодолел оставшиеся ступеньки без происшествий. Когда рука нащупала дверь, меня остановило ужасное предчувствие. Возникло твердое ощущение, что там кто-то есть, прячется во мраке. С фонарем мне, возможно, удалось бы развеять свои страхи. Увы, Лишенный способности видеть, я получил свидетельство только от других органов чувств, которые, компенсируя нехватку зрения, крайне обострились, причем настолько, что я услышал тихий, глухой, короткий звук, какой издают часы, завернутые в вату. То же мгновение во мне укрепилось отчетливое и неистребимое впечатление, что за мной наблюдают, отслеживают так же, как зверь примеривается к добыче в глубине джунглей он убьет меня. Во мне угнездилась эта ясная мысль. И в то же время я не смог бы ответить, кто вызвал у меня этот страх и почему он желает мне зла. В той непроглядной темноте мне оставалось только ждать своей судьбы, с отчаянием, которое может испытывать только приговоренный. Стояла долгая и настойчивая тишина. Я всем телом привалился к двери и тут почувствовал, как шею спереди обхватила чья-то рука и принялась сдавливать ее. Другая же пристроилась сзади. Должен добавить, что вовсе не сила сжатия, а неожиданность нападения сделала меня беспомощным и неспособным на какое-либо сопротивление. Четно, да, тщетно я боролся, пока руки не исчезли так же неожиданно, как появились, и я с резким криком упал на пол». Лёжа на спине, я смотрел на босые ступни, сияющие призрачной бледностью в инфернальной темноте. Сверху вкратчиво прозвучал насмешливый голос «Ну ты и баба!» Тот самый голос «Мерзавец Боллинджер, он ещё издевается надо мной!» Он постоял ещё несколько секунд, тяжело дыша, а затем пошёл к лестнице, оставив меня в состоянии почти абсолютного возбуждения и признаю это, всепоглощающей ярости. Такие удары, такие оскорбления, мистер Лендер, должны быть отмщены в стремлении к высшей справедливости. Запомните мои слова. Однажды настанет день, когда лев будет сожран ягненком, когда охотник станет добычей. Мое Аристотелево триединство, вероятно, под угрозой, мистер Лендер, так как я вижу, что забыл упомянуть о последних словах Артемуса, сказанных мне. Примечание. Аристотелево «Три имеется в виду принцип классической драмы, основанный на исследовании поэтики Аристотелем. Единство действия – четкий сюжет без значительных ответвлений. Единство места – компактное пространство действия. Единство времени – единый компактный и прямой временной отрезок. Конец примечания. Когда я уже стоял в коридоре, услышал от него, что он хочет познакомить меня со своей сестрой.